Лелина свистывала весёлую мелодию, шагая по улицам города. С новообретёнными характеристиками она стала авантюристкой второго уровня, и она не могла скрыть свои радости. «Экспедиция провалилась, а наша семья на грани разорения, но есть ценности, на которые нельзя навесить ценник». Она шла в припрыжку, как маленький ребёнок, получивший свою похвалу. Никто не понимал, что она одна из авантюристок семьи Гести, и улыбающаяся девушка приковала к себе немало взглядов людей. Обычно ей не нравилось, что на неё смотрят как на потерявшегося ребёнка, но сейчас это нисколько не беспокоило Лили. Если она переключится на новообретённые способности, скорость, с которой она побежит, и высота, на которую прыгнет, поразят всех окружающих. Возможно, она смогла бы прыгнуть с мостовой на крышу одного из двухэтажных зданий, если бы захотела. При мысли о том, что ей придётся потратить время, чтобы пообыкнуться с новообретёнными силами, Лили сияла от восторга, ощущая обретённый потенциал. «Если подумать, не получит ли семья повышение из-за Лили?» «Что если для них возрастёт налог?» «Не лучше ли держать то, что она получила новый уровень в секрете?» Обдумывая различные варианты, девушка наконец разразилась радостным, совсем не характерным для себя смехом. «Да какая разница?» Она была необычайно довольна. «Хе-хе, пора бы рассказать об этом наравне с остальными хорошими новостями!» Цепившись двумя руками в мешочек и прижимая его к себе, Лили бежала по улицам. «Эй, ты... ты же Лили Рука-Арде?» «А? Кто? Господин Луань?» Луань Эспиал, полурослик, с которым девушка столкнулась, был одет как паж. Раньше он был членом семьи Аполлона, а сейчас лишился работы авантюриста, и, насколько помнила Лили работал в тайной норе полуросликов, работающей только для полуросликов таверне. «Что вы здесь делаете?» «Иду по поручению бара. Разве не очевидно?» Сказал парень-плурослик, год старше Лили, показывая пакеты из лавок, довольно большие для него. Его губы скривились в улыбке, указывавшей на то, что он держит на неё злобу с самой битвы. «А что насчёт тебя? Хочешь как детё малое! Что тебя так порадовало?» Даже издевательский тон Луани не испортил Лили настроение. Девушка гордо выпятила грудь, продолжая прижимать к себе мешочек. «После завершения экспедиции я подняла уровень». Элли присоединилась к рядам авантюристов второго уровня. Шок Луаня вылился в мгновенный и очень громкий крик. «Чего?» Прохожие стали обходить полуросликов чуть дальше, чтобы не быть втянутыми в мелодраму, разыгравшуюся прямо посреди улицы. «Ты же шутишь, да? Не может быть, чтобы полурослики поднимали уровень так легко! Чёрт, разве ты не слабее меня?» «Как вы знаете, у меня есть заклинание, господин Луань. Этот уровень стал результатом усилий, которые я приложила!» Поначалу Луан не хотел в это верить, но всё же принял то, что слова Лили могут быть правдивыми. Он помрачнел, на его лице появился стыд. Он взглянул на Лили злобным взглядом. «Чёрт, почему только ты? Я... Я же всё время...» Лили застыла. Такое выражение лица было ей известно. Всего пять месяцев назад она выглядела так же. Зависть и ревность, сердце которое тянется к тому, что ему не принадлежит. Когда нечто пожирает тебя только из-за того, что кто-то другой улыбается, это невыносимо. А в случае Лили к этому ощущению добавлялся ещё и гнев. Она посмотрела на Луане, и, увидев себя в прошлом, ей было сложно сохранить спокойствие. «Знаете, Лили тоже прошла через очень большие трудности. Я старалась так сильно, что чуть не умерла. Это не то, чему стоит завидовать», — заявила она, подняв палец, будто бы пытаясь отогнать неожиданно возникшую мрачность. «Эх, я... я понимаю». Может, понимая, что его зависть направлена не по адресу, а может, из-за ощущения жалости к себе из-за того, что он ничего не может сделать, Луань отступил. В прошлом Лили сама ощущала неполноценность и понимала, что нынешний восторг унёс её очень далеко. Но она не стала пытаться подбадривать Луане, потому что понимала, что сочувствие – самая болезненная вещь для кого-то в его положении. Луань не хотела развивать этот разговор и дальше, поэтому сменил тему. «И чем ты занята? Погулять вышло или как? Кажется, ты не докладывать о повышении уровня идёшь, а у тебя в руках это... деньги?» Сказал он, осматривая мешочек, который прижимала к себе Лили, и услышав позвякивание. «А, это для...» Прежде чем договорить, Лили услышала знакомый голос. «Лили, милая!» От этого голоса у неё перехватило дыхание... В одно мгновение среди отошедшей от полуросликов толпы она увидела немолодую пару людей, которые шли к ней. Им пришлось бы сделать ещё немало шагов. Когда она оказалась скрыта от людей толпой, она произнесла короткое и знакомое заклинание «Твои шрамы мои! Мои шрамы мои!» Оно было произнесено молниеносно, никто его даже не заметил. Звуком мгновенной трансформации был скрыт шуршанием плащей, стуком колёс и громким кашлем дворфа неподалёку. Единственным, кто заметил вспышку серого света, стал Луань, чьи глаза округлились от эффекта почти мгновенного заклинания девушки. Невероятная скорость произнесения заклинания была одним из преимуществ нового уровня, доказательством получения новой силы. А наблюдательность тактика, способность девушки мгновенно оценивать ситуацию и принимать решения, была закалена в постоянных стычках со смертью во время экспедиции. Девушка, чьё преображение никто кроме Луани не заметил, скользнула в толпу и пошла мимо пара молодых людей. Лили, дорога, а простите, вы обращаетесь ко мне? Невысокая эльфийка, озадаченно наклонила голову, словно только сейчас заметила пару стариков. У нее были длинные острые уши и огромные миндалевидные глаза. Одежда была такой же, какую носила лилирука Арде. Старая пара неловко улыбнулась, убежденные, что они обознались, а может просто испытав разочарования. «Простите нас, дорогая. Мы вас приняли за другого человека. Вы выглядите как девушка, которую мы знали. Вот мы и...» Извинилась старушка. Она держала в руках букет цветов и, похоже, шла, чтобы кому-то его вручить. Эльфийская девушка посмотрела на улыбки стариков, и в этот момент молчавший Реншилуань заговорил. «Я слышал, вы сказали Лили. Вы имели в виду Лилируку ли орды и Семигести?» «Да, мы говорили о ней». Сказала старая женщина. Старик, её муж, продолжил. «Мы владеем цветочной лавкой, и некоторое время назад она жила с нами, а мы сделали очень неприятную вещь. Хоть и мы не понимали, как ужасно это было в то время, мы думали только о себе. Даже не подумав о том, какую ношу на себе несёт эта девочка, мы выставили её на улицу. Едва показав ей доброту, мы прогнали её и...» Старик говорил, словно пытаясь исповедаться, Поскольку старая пара остановилась посреди улицы, прохожие бросали на них недовольные взгляды. «Перед нашей лавкой кто-то всегда оставляет деньги, как будто она пытается извиниться. Мы бы думали, что она пытается над нами посмеяться, показывая, как далеко она зашла, но рядом с деньгами она оставляет цветы, которые мы любим». Услушав слова старика, Луань бросил взгляд на мешочек в руках эльфийской девочки. Она держала мешочек, наполненный монетами. «Вроде бы и семья Гести стала знаменитой. Вы могли бы поспрашивать, где находится их дом, и без проблем его бы нашли. Если вы хотите её увидеть, разве вы не могли бы прийти в любое время?» Я Задал вопрос Луань, будто бы ощущая, что настоящая рядом девушка никогда не смогла бы сдать его самостоятельно. «Мы даже не знаем, с чего начать разговор. Нет, дело не в этом. Если бы мы к ней пришли, мы не знали бы, что нам сказать или сделать», — сказала «Старушка». Она беспокоилась из-за того, что когда-то они выгнали Лили, и теперь у них нет права перед ней извиниться. Несмотря на яркое голубое небо над головами, лица стариков были полны разочарования. Повисло тяжёлое молчание, Лили рука Арды не смогла его вынести, и поэтому... «Сэр, мам, заговорила эльфийка, «не хотели бы вы продать мне эти цветы?» Она беззаботно улыбнулась, словно пытаясь развеять мрачность лиц старой пары. «А?» «Я хочу купить замечательные цветы, которые вы несёте», — сказала она, протягивая мешочек с золотыми монетами и указывая на белые цветы в руках женщины. «Это невозможно. Это остатки после сегодняшних продаж. И вы предлагаете слишком много денег. Намного больше, чем стоят эти цветы». Не лили рука Орды, а эльфийская девочка прервала старушку. «Видите ли, сегодня со мной случилось кое-что хорошее». «Кое-что, что заставило меня ощутить, будто всё, что со мной произошло, было к лучшему. Всё, через что я прошла, того стоило. И поэтому я хочу купить у вас букет вместе с этим чувством за эти монеты». Таким было её желание, каждое её слово без исключений было правдивым. Она улыбнулась, скрывая за этой улыбкой грусть. Наконец лица старой пары посветлели, они будто бы увидели в эльфийской девочке кого-то другого. Её улыбка была грустной одинокой, но всё-таки счастливой. «Спасибо вам, госпожа Эльфейка!» Они не назвали имени Лили, но нежно погладили её по голове, будто любимую внучку. Щеки девушки покраснели, улыбка так и не сошла с её лица. Пара стариков попрощалась с ней и скрылась в толпе. После этого заговорил Луань. «Слушай, ты правда этим довольна?» Его голос тонул в шуме толпы и он подумал, что понял, что именно случилось на его глазах. Все хорошо». Снова незамечаемая прохожими девушка сняла магическую маскировку, она прижала к груди букет цветов, смотря вслед скрывшейся в толпе старой паре. «Если они увидят Лили, это заставит их волноваться. Так лучше. Однажды из-за меня было уничтожено место, которое они мне дали, а сейчас я окончательно расплатилась за все беды, которые я им принесла, и всё закончилось». Чтобы отогнать меланхолию, Лили широко улыбнулась и продолжила шутливым тоном. «К тому же я ничем не лучше их. Мне страшно с ними встречаться, я подняла уровень, и всё равно осталась такой же маленькой и слабой, как была раньше». После непродолжительного молчания Луан недовольно бросил. «Да ни черта подобного!» Стараясь не встречаться с Лили взглядом, он неуверенно продолжил. «Ты сильная. Гораздо сильнее меня!» Лили улыбнулась, но этот раз с благодарностью. Прижатые к ее груди цветы старой пары будто улыбались вместе с ней. Сома посмотрел в окно. что случилось случилось, Всевышний?» Спросил Чандра, дворовстый Квитлевина на поясе. Главный штаб семьи Сомы в третьем районе города, расположенном в юго-восточной стороне города. Сома сидел в своих покоях, разбираясь с делами вместе с Чандрой, командиром семьи, однако посреди разговора замешкался и выглянул в окно. Длинные волосы скрывали глаза, игнорируя вопрос дворфа, бог продолжал смотреть на улицу. «Та девочка. Она выросла. А? Просто предчувствие». После обращения в другую семью следы первой фауны, полученной у бога, не исчезают бесследно. Словно шрам, кровь остаётся на спине дитя, которое сменило покровителя, будто доказательство того, что когда-то дитя поклялось служить другому богу. До этого момента сама даже не задумывался о этой связи, но он ее ощутил, когда девушка стала на шаг ближе к богам. Под девочкой вы имеете в виду Лилию Рокуарда? Да. Не понимаю, чем будет речь, но если вам интересно, может стоит отправить человека в семью гести, чтобы они разузнать. Чендра стал командиром семьи всего несколько месяцев назад, но уже неплохо научился понимать странноватые замашки и слова своего бога. Он тут же прошёлся пальцем по книге записи о бывших членах семьи Сомы и нашёл записи Лили. В записях, сделанных, судя по почерку, самим Сомой был самый минимум необходимой информации, вроде и расы. Сома молча обдумывал предложение Чандры, а потом покачал головой. «Нет, неважно». «А? Почему?» «У меня нет права к ней приближаться». «Право?» «Однажды я её бросил и...» Она ускользнула из моих рук. Больше Сама ничего не сказал. Понимая, что объяснения за этими словами не последуют, Чандра пожал плечами. «Вы, как всегда, не договариваете». Потом он с лёгкостью закинул огромный ящик на плечо и вынес его из комнаты. Оставшись в одиночестве, Сома посмотрел в окно на улицу Арарио. «Поздравляю, маленькая Лили Рукаарте». Сказал он девушке, безусловно находившейся в этом городе голосом, наполненным сожалением и восхищением. «Ты очень сильно выросла», — расплывшись в улыбке пробурматал бог.